По дороге в Портленд мы проехали мимо канцелярии мирового судьи, очень меня позабавившей. Она больше походила на школу, возглавляемую дамой-патронессой, чем на судебный орган, ибо это страшное учреждение занимало всего лишь маленькое, располагающее клени, никудышное зальце с открытой террасой на улицу. Две-три фигуры, вероятно, мировой судья и его приставы, грелись на солнышке воплощение истомы и покоя. Это была поистине фемида, удалившийся отдел за недостатком клиентов. Она продала мечи и весы и теперь дремлет, устроившись поудобнее и положив ноги на стол. Как и повсюду в здешних краях, дорога кишит свиньями всех возрастов. Куда ни глянь, одни развалились и крепко спят, другие с хрюканьем бродят по дороге в поисках скрытых лакомств. Я всегда чувствовал необъяснимую нежность к этим нелепым животным, и когда не было других развлечений, находил неиссякаемый источник забавы в наблюдении за ними. В то утро во время нашей поездки я оказался свидетелем маленького инцидента между двумя поросятами, котором было столько человеческого, что он мне казался тогда уморительно комичным, хотя в пересказе получится, боюсь, довольно пресным. Один молодой джентльмен, деликатный боровок, с несколькими соломинками, прилипшими к пятачку, что указывало на произведенное им недавно изыскание в навозной куче, в глубокой задумчивости шествовал по дороге, как вдруг перед его испуганным взором предстал его брат, который до сих пор лежал незамеченный в размытой дождем выбоине. Он весь был покрыт жидкой грязью и походил на привидение. Никогда еще все поросячье существо молодого джентльмена не бывало так потрясено. Он попятился по меньшей мере фута на три, секунду смотрел, не мигая, и затем пустился на утек. От быстрого бега и от ужаса его крошечный хвостик трясся, как обезумевший маятник. Но, отбежав совсем недалеко, он стал рассуждать сам с собой о природе этого устрашающего видения, и, раздумывая, постепенно замедлял бег, наконец он встал и обернулся. Все из той же выбоины смотрел на него брат, сплошь покрытый блестевшей на солнце грязью и бесконечно удивленный его поведением. Едва удостоверившись в этом, а удостоверялся он так тщательно, что казалось вот-вот заслонит от солнца глаза ладонью, чтобы лучше видеть, он помчался назад крупной рысью, набросился на брата и отхватил кончик его хвоста в порядке предупреждения. Вредь, мол, будь поосторожнее и никогда больше не позволяй себе подобных шуток со своими родичами. Когда мы пришли, пакетбот стоял у канала в ожидании медлительной процедуры пропуска через шлюз, и мы тотчас поднялись на борт. Вскоре после этого к нам явился посетитель совсем особого рода, некий великан из Кентукки по имени Портер, человек ростом всего-навсего в 7 футов 8 дюймов, если мерить без каблуков. На земле еще не существовало племени, которое бы так наглядно опровергало историю, как эти самые великаны, которые бы так наглядно опровергало историю, как эти самые великаны, или которые более жестоко оклеветали бы летописцы. Вместо того, чтобы рыча и опустошая все вокруг, вечно блуждать по миру в поисках новых припасов для своих людоедских кладовых и учинять беззаконные набеги на рынки. Они оказывается самые кроткие люди на земном шаре, склонные к молочной и растительной пище и готовые отдать все на свете за спокойную жизнь. Приветливость и мягкость их нрава настолько очевидны, что сказать по совести Юнца, который прославился убийством этих беззащитных существ, я считаю коварным бандитом. Прикрываясь филантропическими побуждениями, он должно быть втайне прельстился только богатствами, накопленными в их замках, и надеждой на поживу. И я тем более склонен так думать, что даже певец этих подвигов вынужден признать, что умершвленные чудовища, о которых идет речь, отличались самым кротким и невинным нравом, были крайне простодушны и легковерны, слушали Розину в рот самые неправдоподобные рассказни, легко попадались в ловушку и даже, как великан из Уэллса, В чрезмерном радушии гостеприимных хозяев предпочли бы скорее отдать все до последнего, чем уличить гостя в мошенничестве и неблаговидной ловкости рук. На примере великана из Кентуки лишний раз подтверждалась справедливость этого положения. Он страдал слабостью в коленках, и на его длинном лице читалась такая доверчивость, словно он готов был просить поощрения и поддержки даже у человека ростом в 5 футов 9 дюймов. Ему всего 25 лет, сказал он, и вырос он лишь недавно, вдруг выяснилось, что надо удлинять его невыразимые. В 15 лет он был коротышкой, и тогда его отец англичанин и мать Ирландка насмехались над ним, говоря, что он слишком мал, чтобы поддерживать престиж семьи. Он добавил, что слаб здоровьем, но, правда, последнее время ему стало лучше, впрочем, найдется немало коротышек, которые станут уверять шепотком, будто он пьет сверх меры. Насколько я понимаю, он кучер, хотя как он правит лошадьми, понять трудно, разве что становится на запятки и ложится всем телом на крышу экипажа, упершись подбородком в козлы. В качестве диковинки он захватил с собой свой пистолет. Окрестив его ружье «Малютка» и выставив у себя в витрине, любой мелочный торговец в Холбурне нажил бы состояние. Показав себя и поболтав немного... Он распростился с нами, захватил свой карманный пистолетик и стал пробираться к выходу из каюты, возвышаясь над людьми ростом в шесть футов и больше, точно маяк над фонарными столбами. Несколько минут спустя мы вышли из канала и двинулись по реке Агайо. Распорядок дня на судне был такой же, как на мессенджере, и пассажиры были такие же. Ели мы в те же часы и те же блюда так же скучно и с соблюдением тех же традиций. Пассажиров, казалось, угнетала та же скрытность, и они также не умели радоваться или веселиться. Никогда в жизни не видел я такой безысходной, тягостной скуки, какая царила на этом судне во время еды. Даже воспоминания о ней давят меня, и я сразу начинаю чувствовать себя несчастным. Сидя у себя в каюте, с книгой или рукописью на коленях, я просто страшился наступления часа, который призывал меня к столу, и так рад был поскорее вырваться назад, словно еда была карой за грехи и преступления».